Глава 52. Владивосток одним из первых городов России вступил в будни. Медленно раскачиваясь от долгих новогодних каникул, люди спешили на работу и учёбу. Заторы, которых практически не было целых 10 дней, снова вернулись на главные улицы города. Утро было тёмным, как ночь. Рита спешила в университет. Её не интересовали ни рассказы Тани о каникулах, ни новые предметы, ни новые преподаватели-спиранты, которым Даша ей все уши прожужжала по телефону. У Риты появилась мечта, и она скорее хотела приступить к её воплощению. Пришлось даже выйти пораньше, чтобы забежать в деканат перед первой парой, но план провалился. Ну вот, первое занятие в семестре только что началось без нас. Сокрушалась Таня, пока их автобус уже полчаса двигался со скоростью меньше 20 километров. Подумаешь, занятие. Рита не разделяла переживаний подруги. Я должна была подписать документы в деканате, взять справку и отнести в фирму, которая отправит меня в Лос-Анджелес. Многие студенты зарегистрировались в программе Work and Travel ещё в сентябре. И стали подыскивать работу за рубежом заранее, чтобы иметь возможность выбора. Они уже давно разобрали хорошие варианты, прошли собеседование с работодателем, собрали нужные документы и ждали интервью в посольстве. Рите всё это только предстояло, попасть в но она и не мечтала. Оставалось только верить, что работа в Лос-Анджелесе будет хорошо оплачиваться, потому что это один из самых дорогих городов в США. Успеешь сделать это после пар? Конечно, если мы всё-таки доедем до универа. Рита привстала, чтобы взглянуть на дорогу через лобовое стекло. Вереница машин впереди говорила о том, что их ждёт ещё много долгих минут в этом автобусе. Ты вчера так ничего и не рассказала насчёт новой работы. Закрылась в комнате, а я думала, мы поболтаем. Да, я была занята. Нужно было выполнить кое-какое задание. Чудесно, ты такая молодец. Но теперь у нас полно времени, и ты можешь всё мне рассказать. Я занимаюсь SMM-продвижением. Сегодня должны перевести гонорар. Если честно, его обещали еще позавчера, но у них возникли какие-то проблемы. Рита говорила с гордостью, она была довольна собой, ровно до той минуты, пока не заговорила Таня. О, боже, мне иногда кажется, что ты просто шутишь. Ты ищешь легких денег, но так не бывает. За лайки в соцсетях и ведение групп много не заплатят, а могут и вовсе ничего не перечислить пора подумать о чём-нибудь более серьёзном сегодня мне точно переведут деньги рита обиженно надулась а потом добавила вот увидишь а ещё за каникулы я разослала резюме в турфирмы и другие компании где нужны переводчики и теперь жду ответа рита прости но нужно рассуждать трезво вряд ли тебя возьмут переводчиком без диплома да ещё на неполный рабочий день даже выпускники с прекрасным резюме стажировками и опытом с трудом находят работу Но попробовать стоило, не сдавалась Рита. Да, я согласна, но желательно иметь запасной вариант. Он у тебя есть? Нет, но я что-нибудь придумаю. В основном студенты подрабатывают в барах и ресторанах. А если хочешь применить свои знание японского, то иди официанткой в суши-бар. Неужели всё действительно так плохо? Ты ещё спрашиваешь? Мне приходилось подрабатывать каждое лето. Я тоже сначала искала работу по специальности, пусть и за самое минимальное вознаграждение, но меня соглашались брать только на неоплачиваемые стажировки. Мне нужны были деньги, поэтому я работала официанткой. Так что поверь моему опыту, найти другую работу будет сложно. Рита молчала, отвернувшись к окну. Автобус медленно объезжал место ДТП. Девушка за рулём небольшой машины не держала дистанцию и ехала чуть быстрее положенного и врезалась в грузовик. Рита с сожалением смотрела на печальную картину. Подобно розовой машинке, в эту самую минуту мечты Риты разбивались о реальность. Автобус вырулил на свободную полосу и стал набирать скорость.